Глава двадцать четвертая. Я и бал. День холостика. В этот день женатые завидуют холостым, у них столько свободного времени, а холостые завидуют женатым, у них всегда есть, чем это время занять. Хотя и те и другие делают вид, что довольны своей жизнью. Люди всегда делают вид и кому-нибудь завидуют. Опять нажрался? Некчемный ты алкаш. Проклятие мое! За что мне такая доля? Женщина весьма среднего возраста с суровой линией тонких поджатых губ решительно влекла за собой плюгавого мужечка с лицом провинившегося мопса. Он слегка заплетался ногами, но пока Ян накиывал и не перечил супруге. Говорила мне мама. Я узнал ее. В прошлый раз она шла разговаривая с пустым местом. Ещё одна женщина обрела своё счастье. Она, конечно, не знает, что это тульпа. Она совершенно уверена, что много лет замужем за этим никчёмным типом. Помнит день свадьбы, в каком платье она была, помнит подарки родителей и какой мудак был свидетелем со стороны жениха. Но если бы знала, согласилась бы разменять его на нормальное небо и возможность уехать. Думаю, вряд ли, что ей в том небе И куда ей ехать? А ежедневное торжествования над мужем, который никуда от неё не денется, это её личная формула счастья. В споре с Сагавой и Дидлово она была бы на стороне последнего. Никакой от тебя по дому помощи, просила вчера полку повесить, так нет, бьюсь одна, как рыба об лёд, а ты только бухаешь с дружками своими. Ну дило эта неприятная тётка, с которой мне было к несчастью по пути. Мужичок вздыхал, закатывал глаза и изображал лицом сложную гамму смеси покаяния и раздражения. Ты «Да какой из тебя мужик вообще? Нечто же ствота безхребетная, слезняк! Женщина зло дернула спутника за рукав, но он внезапно остановился, и она чуть не упала. Да пошла ты, дура! Громко и уверенно сказал он. На лице его расплывалась широкая улыбка внезапно прозревшего. Женщина выглядела так. Как будто ее внезапно легнул собственный диван. Мужчина слегка покачнулся, аккуратно высвободил рукав рубахи из ее пальцев и сказал с видимым удовольствием: "А вот пойду и еще выпью". "Да куда ты пойдешь? Я тебе запрещаю", заголосила тетка. "Домой быстро". "А мне похуй". Улыбка на лице мужика становилась все шире и лучше зарнее. Вот вообще похуй, прикинь! Алё, мужик, обратился он ко мне. А мне-то похуй! Я на развод по дам! – крикнула его жена с надрывом в голосе. На улицу тебя выгоню, в подъезде ночевать будешь? И подавай! Он весело рассмеялся. Найду где переночевать и с кем найду. Мужик, пойдем выпьем а? – сказал он мне. Прямо сейчас недосуг. Извини, сказал я. Но в целом идею одобряю. Так держать. Он повернулся и пошёл по улице, даже не посмотрев в сторону жены. С каждым шагом плечи его разворачивались, походка становилась увереннее, и он как будто даже стал выше ростом. Женщина какое-то время растерянно смотрела ему в спину, а потом внезапно бросилась вслед, прочитая: "Сеня, Сеня, как же так?" Зачем ты так, Сенья? Ты же без меня пропадёшь. Они скрылись за углом, а я пошёл дальше. День брошенных женщин, праздник со слезами на глазах. День освобождённого мужского начала и женской, обойдусь без этого козла независимости. Этот день напоминает женщинам о том, что мужское терпение не безгранично, а мужчинам, что любого козла можно заменить парой котов. Увидев в парке знакомую фигуру, подошел. На скамейке рыдала Оленька. Вот кого совершенно не мог представить не то что плачущей, даже просто расстроенной. Она казалась мне тугой и упругой, как мячик, от которого отскакивают любые неприятные мысли. Впрочем, все остальные мысли тоже. Тем не менее девушка рыдала некрасиво, в захлеб, обливаясь слезами пополам с макияжем. Что случилось, Оленька? Он меня, он меня бросил. "Павлик?" удивился я. "Мне казалось, что у вас всё идеально". Он сказал, что никогда меня не любил, что это была ошибка, а сам ушёл к этой белобрысой Шалаве. "Она красивая", завывала Оленька, размазывая по лицу тени для век. "Оленька, ты тоже красивая", сказал я. Не очень искренне. Ужточно неси расизизами и разводами по физиономии. Найдёшь себе другого, получше. Главное, успокойся, не плачь. Всё у тебя будет хорошо. Я присел рядом и обнял девушку за плечи. Она уткнулась мне под мышку и залилась слезами пуще прежнего. Пропала рубашка, подумал я. Я для него всё, пожаловалась она сквозь слёзы. Что угодно, хочешь Кофе в постель? Хочешь оладушки? Хочешь? Мне нет. Хочешь в? Не надо подробностей. За что он так со мной? За что? Наплюй и забудь. Ты девушка симпатичная, добрая. Он просто счастье своего не понял. Правда? Конечно. Да за тобой ещё табунами женихи бегать будут, а он пожалеет, что такое чудо упустил. Беззастенчиво соврал я. Я правда симпатичная, сказала Оленька внезапно томным голосом. Она как-то ловко повернулась и прижалась ко мне пышной грудью. Я тебе нравлюсь. Дружеское объятие стало каким-то очень уж интимным. Э, осторожно отстранился я. Ты милая, но моё сердце занято. У тебя в сердце насрано, сказала она вдруг резко и зло, оттолкнув меня обеими руками. Ну и проваливай, идиот доверчивый. Она вскочила с лавочки и быстро пошла по аллее парка, раздражённо печатая шаг. Забавненько. Безвыигрышность сложившейся ситуации меня вымораживала. Пока Анюта пребывает в своём странном нигде, она в безопасности, но я остаюсь без неё. Если я вытаскиваю её оттуда, её могут убить, и я останусь опять же без неё. Не зная, как выбрать между двумя плохими вариантами, я не делал ничего, кроме периодического тупого созерцания закрытой двери с картонкой аренда и набирания неотвечающих номеров на телефоне. Жизнь в городе становилась всё страннее, но мне казалось, что замечаю это один я. По улице Франца Кавки, например, теперь ходила конка, небольшой деревянный вагончик с открытыми площадками. вликомы и двумя флегматичными серыми лошадками. Им приспокойно пользовались, ничуть не смущаясь, что рельсы там демонтировали ещё в 90-х. На козлах сидел такой странный тип, что лично я бы предпочёл прогуляться пешком, но горожанам было пофиг. Молодёжь устраивала автомобильные гонки от знака до знака, стартуя от перечёркнутой таблички Город стражев по пустому шоссе на севера И финишируя на южной границе города, гремела музыка, сотрясая кузова с обофурами. Девушки в коротких юбках махали клетчатыми флагами. Машины, взрёвывая, выпотрошенными банками глушителей, жгли резину на старте и уносились вдаль. Им было просто весело. Благонаходчивые фермеры наладили производство местного пива, даже довольно приличного качества. У молодёжи были алкоголь, музыка и секс, и ничто кроме этого их не волновало, тем более что даже предохраняться теперь не нужно. Как рассказал доктор Шал из момента попадания во временную петлю в городе, не зафиксировано ни единой беременности. Видимо, биологические часы перестали работать вместе со остальными. Я немедленно заинтересовался, что случилось с теми, кто уже был на сносях. Оказалось, что некоторые из них так и ходят с пузом, причём никаких признаков увеличения срока не наблюдается. Некоторые внезапно перестали быть таковыми и не помнят, что были беременны. А несколько женщин рожают разновозрастных детей, хотя никаких родов вроде бы не было. С детьми вообще всё сложно. Младенцы не растут, а некоторые подростки в одночасье стали взрослыми, по крайней мере, с виду. Зато, кажется, никто и не стареет. Пару раз мне звонили и зловещими голосами требовали, чтобы я немедленно тащил сюда свою шалаву, а то хуже будет. Я кратко посылал их и вешал трубку. На улице за мной периодически таскались какие-то мутные личности, но было ли это слежкой, паранойей или просто каким-то очередным вывертом творившегося вокруг абсурда, я понять не мог. Искал на рынке цыганку со спиралями, но она больше не появлялась. А без них ночевка на берегу закончилась только покусанной комарами мордой, ни пророческих снов, ни рыбака. Хреновый из меня медиум. Иногда я даже жалел, что и Мунин к здешнему безумию обзавелся бы на все согласно и Тульпа и Анюта мы бы поженились, нафантазировали бы себе красивых синеглазых детей, мальчика и девочку. Девочка, чтобы непременно белокурая, как Аня, а мальчик все равно, для мальчиков это не главное. Так и жили бы с счастливым семейством, потому что это именно то, чего мне больше всего хочется. Хотя, если верить Марте, люди никогда не знают, чего им на самом деле надо. Марта делала вид, что никакого разговора между нами не было, хотя Мартин вел себя совершенно по-свински, выходил играть пьяным, ложал. Да и граф бросал сестру и исчезал в номерах. Марта не жаловалась, сидела за нашим столиком, крутя в тонких красивых пальцах бокал с минералкой и слушая наши со Славиком разговоры. Благотворительность, рассуждал Славик, акт этической легализации результатов масштабного грабежа соплеменников. Человек, присвоивший результаты труда тысяч людей, жертвует одну миллиардную часть. наворованного, на что-нибудь фотогеничное. За это он получает налоговую скидку и шанс стать депутатом, чтобы украсть ещё больше денег. Это всё-таки помощь бедным, вежливо отметила Марта. Помощь бедным? Чушь, отмахнулся Славик. Разделение общества на страты, где кто-то ест из помойки, а кто-то распоряжается суммами размером с бюджет государства. является мотивирующим вектором социума. Когда человек в телевизоре видит миллионеров, а на улице нищих, то ему хочется как в телевизоре, а не как на улице. Помощь бедным это поддержание статус-кво. Следите, чтобы они были живы. Следите, чтобы они оставались бедными. Вы избыточно циничны, слава покачала головой Марта. Он просто мало выпил, пояснил я. Примерно через 150 граммов станет вполне сентиментален. Увы, вздохнул Славик. Не для меня сегодня этот путь. На этом празднике жизни я буду одновременно коверным клоуном и конференсием. Ты пойдешь, Антон? спросила меня Марта. Рад бы принебречь, но Кешью велел. Речь шла о благотворительном бале маскарада, который внезапно устроил для горожан губернатор. в честь чего и зачем я не вникал. Думаю, просто для улучшения морального климата, сплочения элит и прочих ложных социальных ценностей. Приглашения на мероприятия были именные и считались весьма престижными, поэтому я очень удивился, получив такое. Меня никак не отнести к городскому истеблишменту. Мартин тоже будет, грустно сказала Марта. Но без меня У него какая-то новая пассия. У меня билет на два лица, предложил я ей. Хочешь? Да, очень хочу, если это будет удобно, вспохватилась она. Думаю, вполне. Я не любитель пафосных пьянок, но буду рад тебя сопровождать. Какой у тебя будет костюм? Костюм? Антон, укоризненно сказала Марта. Это бал-маскарад, и раз я иду с тобой, Это должна соответствовать твоему образу. Э, а можно я одинюсь радиодиджеем? жалобно спросил я. Но «Ну, там джинсы, рубашка, кеды. Да, женской руки тебе точно не хватает, укоризненно покачала головой Марта. Пойдём. В странном крохотном магазинчике, где по стенам были плотно развешаны пышные кружевные платья и мрачные чёрные фраки, Безмолвная пожилая женщина окинула меня сканирующим взглядом, переглянулась с Мартой и исчезла где-то в подсобке. Не знал, что в городе есть такая лавочка. Неужели кто-то тут носит фраки? А может, Марта её выдумала? Может ли тульпа создать тульпу? Вернувшись со стопкой одежды, женщина жестом пригласила меня в примерочную. Вышел я оттуда аристократом конца XIX века. Серый сюртукный костюм, тройка, белоснежная рубашка с стоячим воротником, лаковые штаблеты и затейливый шейный платок, который я вынес в руках, потому что понятия не имел, как его завязывать. Марты в помещении не было, а женщина указала мне на настоящий посредине стол. Я уселся, и она захлопоталась над моими волосами. Казалось бы, что можно сделать с простой короткой стрижкой, Ну и несколько движений расчёской, пара пшиков балончика с лаком, и к человеку в зеркале хочется обращаться: "Сэр". Платок расположился на шее изящным узлом, а окончательно образ завершили короткий глянцевый цилиндр, белые тонкие перчатки и трость с собачьей головой. Я был уверен, что всё это будет сидеть на мне как на корове седло, но из зеркала на меня смотрел настоящий лондонский денди. "Как я тебе?" Спросила сзади Марта. "Шарман, мадемуазель", сказал я искренне. Марта оделась точно в стиле: утянутая корсетом тонкая талия над пышным колоколом юбки, вычурная шляпка с крошечной вуалеткой, оборки на рукавах, открытые плечи и глубокое, хорошо наполненное декольте, куда непроизвольно сползал взгляд. Выглядела сногсшибательно. Есть какое-то особое очарование в том, родившимся на смене веков модерне. Она подошла и стала рядом перед зеркалом, положив обвитую браслетом змейкой руку мне на сгиб локтя. Мы выглядели идеальной парой, как в историческом кино. Пойдём? Прямо вот так? А почему нет? Я подумал, что на улицах города можно встретить личности и постраннее, так что действительно, почему бы и нет? Я порывался заплатить, но Марта решительно сказала: "Деньги тут не нужны, поверь". И я поверил. Это её бенефис, так что пусть ведёт партию, а я буду по возможности оттенять её совершенство. Марта накинула на открытые плечи тончайшую шаль. Я предложил ей согнутую в локте руку, она, кивнув, приняла её, и мы пошли. Мы неторопливо прогуливались в сторону городского театра. Где уже собирались гости, и на нас, конечно, пялились, но без особого удивления. Я старался нести трость так, чтобы не врезать себе по ноге, она оказалась увесистой. На кой чёрт тогда все таскали эти палки? Лично мне она только мешала. К счастью, её вместе со шляпой и перчатками принял на входе поклонившийся привратник, одетый в ярко-голубую, отделанную белым кружевом ливрею. Я смотрю тут всё серьёзно, прошептал я Марте. Когда приняв глянцевую с золотым обрезом карточку приглашения, он громко объявил: "Господин Антон Шерский со спутницей". "А ты как думал?" прошептала она мне в ответ, важно кивая другим гостям. Бал ещё не начался, но народу в большом фойе старинного театра уже хватало. Одетые разнообразно, Ярко и причудливо люди переглядывались по освещённому залу, здоровались, раскланявались, собирались групками и снова разбегались в непрерывном броуновском движении. Накрахмаленные официанты скользили между ними с подносами, полными бокалов. "Не ожидал от провинции такой роскоши", удивлённо сказал я Марте. "Прямо какой-то пир во время чумы". "Антон", ответила она со смешком. Ты вообще удивительно мало понял про стражев. Гости серьёзно отнеслись к костюмированности бала. Мимо нас дефилировали фрачные мужчины и их женщины в кружевах и перьях. Проходили восточные псевдопадишахи, наряженные главными евнухами, вшитых золотом шальварах и атласных фесках, сопровождаемые глагопузами, адалисками в шёлковых панталонах и тюлевых занавесках. Роскошный боярин с накладной, не в тон волосам, бородой, вел под руку дебелую баронью в вышитом летнике и жемчужном кокошнике. Семенили на высоких платформах гета какой-то калмык, косплеющий японца времен сэгуната, и его узкоглазая круглолицая девушка в белоснежном, но почему-то мужском кимоно. Было пестро и суетно, и я никого не знал, стрежев маленький город. Но здесь собрался совершенно не мой круг общения. Чем дальше, тем больше мне казалось, что моё приглашение на этот карнавал ошибочно, но встречные раскланивались со мной как ни в чём не бывало, и выгонять нас вроде никто не спешил. Шампанского, предложил я своей спутнице. Пожалуй, согласилась она. Я перехватил официанта и снял с подноса два бокала. Не очень люблю газировку. Но на трезвую голову все это смотрелось уж слишком причудливо. Первым встреченным знакомым оказался Кишерский. Он накинул на нас смартое добрительным взглядом, сказал мне тихо: "Надо же, Антоша, а у тебя есть вкус". И расклонившись, ускользнул, оставив меня в состоянии тяжкого недоумения. Мой начальник был одет ровно также, каким я видел его когда-то во сне. голубой кафтан с алыми крупными пуговицами, свободные штаны из синего шёлка над красными остроносами сапогами. А главное шутовской колпак с торчащими вверх лиловым, зелёным и синим хвостами, которые заканчивались серебристыми круглыми бубенчиками. От того киширского, который было во сне, он отличался только отсутствием бороды. Народу всё прибавлялось. Вскоре я увидела детую, как парижская ларетка Крыскину возле подола которой вышагивал наряженный пожом карлик перо на его берете колыхалось на уровне талии спутницы, но это его ничуть не смущало. Он мне хитро подмигнул, хотя сама Крыскина сделала вид, что мы не знакомы. Проходящий мимо чумной доктор кивнул мне птичьим клювом и поздоровался. По голосу я опознал глав врача Шалова, а профессора Маракс щеголял колпаком в звездах. или ловые мантии из звездочёта. В углу зала я увидел Павлика, одетого в мундир английских колониальных войск времён сипайского мятежа, а рядом с ним, в капаре и кружевном чепчике лондонской мещанки была Анюта. Анюта, ты здесь? Я рванулся к ним так, что на меня обернулись, но меня встретил холодный равнодушный взгляд синих глаз. Антон, сказала она равнодушно скучающе. Чего тебе надо, Анюта? Но как ты? Не надо сцены, Антон. Анюта опиралась на руку гордо выпитевшего портупеиную грудь Павлика. Я нашла настоящего мужчину, который действительно меня достоин. А ты, жалкое ничтожество, напыщенный балабол. Павлик смотрел на меня с высока. С момента нашей последней встречи он, кажется, стал сантиметров на пять выше ростом. И торжествующе улыбался. Я не мог понять, что происходит. С Анютой было что-то сильно не так. Публичные сцены такого рода были для нее абсолютно недопустимой пошлостью. Она вела себя как, как Олянка какая-нибудь. Это тульпа, прошептала мне на ухо догнавшая меня Марта. Я присмотрелся. Липнущая к Павлику девушка была Анютой, но грудь ее выросла на пару размеров. Губы как будто подкачали силиконом, бёдра раздались в ширину, а лицо стало пустым и глупым до отвращения. Вображение создателя подправило тульпу до павликова идеала. Ложная Анюта хихикала надо мной, но я её уже не слушал. Мало ты на её фотки драчил. Глаза мои начало заполнять безумие чистой ярости. Надувную куклу из моей девушки сделал извращенец. Что, обидно тебе, Антоха? весело похахатывая, заявил Павлик. Ничего личного, братан. Женщины, они же всегда знают, кто настоящий альфа-самец. Природу не обманешь. Скажи ему, Анька, ты мой герой. Закатив глаза, пропищала это недоразумение. А Антон, позорное чему? Антон гандон. Слыхал Антоха. Откровенно ржал Павлик. Не надо, Антон. Марта твёрдо взяла меня за локоть, чем, возможно, спасла этому уроду жизни. Не сейчас, не здесь. Она твёрдо и решительно повлекла меня в сторону от этой парочки, вытащив в итоге на балкон. Я достал сигареты и нервно закурил. Руки подрагивали от сдерживаемого бешенства. Зачем? спросил я в пространство. Неужели он настолько был в неё влюблён? Нет. Покачала головой Марта. Он настолько хотел унизить тебя. Ему не нужна эта девушка. Ему нужна вот такая победа над тобой. В меру его фантазии и воображения. Какая мерзость! Мне было не хорошо от увиденного. Он как будто, не знаю, это почти изнасилование. Скорее ближе к аннезму. Пожала плечами Марта. Просто воображаемый объект обрёл материальность. Это не двояя девушка, понимаешь? Это его влажные фантазии о половом доминировании. Я промолчал. Мне всё ещё хотелось бить Павлика головой о стену, пока не полетят брызги. Но я понимал, что Марта права. Не здесь и не сейчас. Внимание, внимание. Доннёс из зала усиленным микрофоном голос Славика. Дорогие гости, мы начинаем. Беспорядочное движение людей обрело центр кристаллизации. Все направились к возвышению, ставшему импровизированной сценой. На него неторопливо поднялся губернатор. Он тоже был костюмирован. Белый атласный терлик с богатой опушкой и петлицами из золотых шнуров, из-под которого виднелся шитый серебром и жемчугом воротник козари. Белое мурмолка, Софьяные красные сапоги, Драгоценный пояс с камнями и массивный антикварная золотая цепь на груди. Воевода. Вспомнил я его прозвище. Среди своих. За ним поднялись и скромно встали поодаль Васагов, одетый комиссаром ВЧК, в очка, в кашанке, галофе с лампасами и деревянный кабурой Маузера. И генерал в форме Комдива РККА. В точности, как в моём сне. Приветствую вас, жители Стрежёва. Губернатор говорил без микрофона, но его было отлично слышно даже в дальнем углу, где стояли мы. Я собрал вас здесь сегодня, чтобы сказать несколько важных слов. Это не займёт много времени, и вскоре вы сможете вернуться к напиткам, еде и танцам. В зале кто-то захлопал. Аплодисменты подхватили, и губернатору пришлось подождать, пока публика успокоится. Вы знаете, что город переживает нелёгкое время, настолько нелёгкое, что его даже трудно назвать временем. Вы, ближний круг, наша опора. Прекрасно справляетесь. Спасибо вам. Если бы не вы, нам городской администрации было бы намного сложнее. На этот раз хлопали дольше. Некоторые поднимали бокалы, приветствуя начальственный комплимент. Многие из вас вполне адаптировались к ситуации и даже получают от неё удовольствие. И я знаю, губернатор отчётливо выделил это слово голосом, что есть среди вас те, кто не хочет возвращения в обыденность. Я поискал глазами Дидлова, но то ли его не было, то ли я его не узнал. Часть гостей были не только в карнавальных костюмах, но и в масках. Тем не менее, продолжил губернатор. Администрация города, и я лично счастливы сообщить вам, что кризис практически разрешён, и вскоре город вернётся к нормальной жизни. Именно этому посвящён наш сегодняшний праздник. Ешьте, пейте, веселитесь. Пусть этот сложный период запомнится вам как праздник, ведь совсем скоро он закончится. Зал наполнился приветственным шумом и звоном бокалов. Раздались отдельные крики: "Слава воеводе!" Губернатор переждал шум, потом поднял руку, призывая к тишине. Зал затих. "Я хочу сейчас попросить вас оказать честь и поприветствовать тех, кому мы обязаны спасением города. Распорядитесь, Вячеслав". На край сцены выскочил Славик. Он был одет в простой костюм-тройку, без всякого маскарада. Итак, господа, приветствуем, закричал он в микрофон. Наш главный учёный, Сергей Давидович Маракс. Именно его исследования помогли определить причину текущего кризиса. На сцену поднялся, раскланиваясь с наряженным звездочётом профессора Александр Анатольевич Васагов, руководитель городского управления безопасности. Именно его ведомство сумело вычислить виновников. Родина слышит, Родина знает. Безопасник сделал шаг вперёд и коротко поклонился. Антон Ешерский, наш знаменитый радиодиджей. Вы все, несомненно, знаете его голос. Пора поприветствовать его лично. Антон, прошу на сцену. Я застыл в недоумении. Это что, шутка? Славик не протрезвел до сих пор. Вокруг меня началось движение. Люди поворачивались ко мне, смотрели на меня ожидающе, расступались, образуя живой коридор до сцены. Антоше, дружок, не тормози, люди ждут, зашептал откуда-то сзади голос кешью. Я, не очень понимая, что собственно происходит, подошел к сцене и поднялся на ее небольшое в три ступеньки возвышение. Теперь на меня смотрел весь зал. Вы все знаете Антона, как остроумного диджея, который не полезет за словом в карман, продолжал вещать Славик. Но вы не знаете, что именно ему принадлежит ключевая роль в спасении Стрежева. Именно Антону предстоит финальное действие в этой затянувшейся драме. Это не лёгкое решение, настоящий из большой буквы поступок. И я призываю вас Попросите его не медлить. Просим, Антон, крикнул кто-то внизу. Просим, просим. Давай, Антон, жги. Вперёд, Антон. Мы верим в тебя. Я был в полном шоке, и единственная мысль, которая крутилась в моей голове: "Ну ты славик и сука, тоже мне друг". Просим, просим, просим. скандировал зал, как будто я должен был показать сальто mortale на бис. Перед глазами всё плыло. Мне казалось, что снизу на меня смотрят какие-то кабаньи хари, и что если меня сбросить со сцены, то они накинутся и станут жрать, как чёртовы зомби из дешёвого ужастика. Спасибо, Антон, за ваше мужество. Подскочивший Славик схватил меня за руку, демонстративно пожал её, и начал деликатно подталкивать к выходу. Поблагодарим Антона за его гражданскую сознательность. И на этом торжественная часть объявляется оконченной. Впереди буфет и танцы. Ура! Ура! Ура! Закричали в зале, и толпа потекла к открывшимся дверям, откуда пылилась музыка и донеслись аппетитные запахи. Ну вот, видишь, совсем и не страшно. Зачем-то сказал Славик, сводя меня вниз по ступенькам. Отдохни, выпей, потанцуй. Я был совершенно оглушён произошедшим и даже в глаз ему не дал, хотя, наверное, стоило. Но Славик почти сразу же куда-то исчез, а меня подхватил и повлёк к балкону Маракс. Антон, я вижу, это стало для вас неожиданностью, но поймите, это вынужденная мера. Какого хрена, проф Спросил я его растерянно: "Что это было вообще?" "Антон, город гибнет". "Да ладно", отмахнулся я. "Мы фиксируем изменения базовых физических констант, вплоть до гравитационной постоянной. Они пока не велики, но это означает, что наша реальность начала стремительно деградировать. Теперь возможно всё что угодно. Электричество перестанет нагревать проводник, Вода перестанет закипать при 100 градусах, кислород перестанет окислять. Да-да, я понял. Всем жопа. Но причём тут я, проф? Вы должны немедленно вернуть вашу девушку в нашу область пространства-времени, чтобы они её убили. Ритуал не обязательно будет летален, отвёл глаза профессора. Ритуал? Вы профессор или шаман? заорал я на него. Вы её что, в жертву принести решили? Антон, Антон, не горячитесь, успокаивал меня Маракс. Не в терминах дела, но назовите это психологическим стресс-шоком с целью выведения из замкнутой петли отрицания реальности. Так лучше? Ни хрена не лучше. Антон, от вас требуется одно: вытащить её оттуда, где она есть. Доверьтесь нам. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваша девушка уцелела. Я ему не верил. Может, он и лучший учёный на свете, но врать у него выходило припоршиво. Я чутьливо видел, что вот так же неловко глядя в сторону и чуть вниз, он извинится потом. Мы сделали всё, что могли, но, проф, я всё равно не знаю, как это сделать. Антон Вам достаточно просто всерьёз этого захотеть. Для того и задумано всё это шоу. Он махнул рукой в сторону сцены. Вас будут мотивировать всеми доступными способами, чтобы вы захотели этого достаточно сильно. Я понял, что он хотел сказать. Власти, придерживающиеся гуманно, начали с пряников, но у них есть и другие аргументы. Спасибо за откровенность, проф. Я вас понял. Не же жто, Антон. Ваша дама ждёт вас. Танцуйте, пейте, веселитесь. И помните, когда бал кончится, город будет ждать от вас решения, и отказа он больше не примет.